Хотите иметь деньги? Научитесь с ними расставаться. В последние годы приобрели огромную популярность, всевозможное руководство, как стать богатым, как научиться привлекать к себе деньги. Увы, практическая ценность большинства таких пособий невелика. Они либо на свой лад толкуют банальные протестантские добродетели, бережливость и упорный труд, либо и вовсе пропагандируют наивные магические ритуалы на уровне первобытного шаманства. Однако, похоже, определенные правила достижения финансового благополучия все же существуют, и они совсем не похожи на ве банальности и мистический вздор. По крайней мере, одну такую парадоксальную закономерность удалось подметить английским психологам в ходе ве исследования. Общеизвестно и не вызывает ве что человек, годам к 25, освоивший какое-то ремесло и научившийся зарабатывать себе на жизнь, с годами повышает свой профессионализм и компетентность, делает карьеру и зарабатывает все больше и больше. Хотя это и можно опровергнуть многими частными примерами, но общая закономерность такова, что с годами благосостояние человека возрастает, пускай понемногу, но неуклонно. Понятно и то, что для разных людей эта закономерность проявляется по-разному, Суть этих различий и решили выяснить психологи. На большой статистической выборке они проанализировали тенденцию к росту доходов и запоставили ее с тем, как тот или иной человек распоряжается своими деньгами. Результаты обескуражили исследователей. Оказалось, что бережливость вовсе не ключ к благосостоянию, а скорее наоборот. Опросив большое количество людей зрелого возраста, ученые заключили – что всех их можно условно подразделить на две группы, в зависимости от их отношения к деньгам. Не будем принимать во внимание тех, кто к деньгам равнодушен, хотя многие с павосом заявляют нечто подобное, на самом деле абсолютных бессеребренников единицы. Большинство же стремятся иметь денег побольше, и в нашем мире, насквозь пронизанном денежными отношениями, это совершенно естественно. Но воплощается это стремление по-разному. Одни люди стараются приобрести больше денег, заработать их в той или иной форме. Но обогащение служит для них не самоцелью. Деньги нужны им не для того, чтобы ими владеть, а чтобы иметь более широкие возможности их тратить. Соответственно, и живут они, как правило, на широкую ногу, не отказываясь себе ни в чем из того, что им доступно, и расходуя большую часть заработанного. Если у них есть сбережения, то это не мертвый капитал, а целевые накопления ради каких-то запланированных крупных расходов. Иные, напротив, стремятся как можно меньше потратить, строя свой личный бюджет на принципах экономии. Их жизненная кредо – копейка рубль бережет. Освещенный вековой традицией и народной мудростью, такой рачительный подход, казалось бы, должен в наибольшей мере обеспечивать финансовое благополучие. Но, оказывается, в действительности выходит совсем наоборот. Человек экономный и бережливый всю жизнь учится усмирять свои потребности. Он знает, что может вполне сносно прожить, и на очень небольшие деньги, и даже гордиться этим. Соответственно, увеличение доходов не обещает расширения его жизненных перспектив, ведь он привык довольствоваться малым. В стремлении иметь лишний грош он задумывается не о том, что следует для этого предпринять, а скорее о том, от чего следует воздержаться. Но эта привычка воздерживаться не только сокращает траты, но и блокирует новые начинания, заставляет избегать малейшего риска, побуждает довольствоваться малым. Не только в расходах, но и в доходах. Карьерный рост замедляется, так как не подстегивается честолюбивыми материальными устремлениями. Напротив, человек, привыкший жить на широкую ногу, постоянно озабочен тем, как добыть денег на утоление своих больших амбиций. И самое интересное, что ему это, как правило, удается. Ведь известно, то, что человеку по-настоящему необходимо, он так или иначе добудет. Так никто из нас не может прожить без воздуха и несколько минут. Попробуйте ограничить доступ воздуха, и человек немедленно предпримет все возможное и невозможное, чтобы вздохнуть полной грудью. Сильная потребность сама диктует способы ее удовлетворения. Ученые выявили статистическую закономерность. Люди, умеющие тратить деньги без особых душевных терзаний и даже с удовольствием, в целом зарабатывают больше, и с годами их доходы заметно растут, опережая рост благосостояния бережливых. Они, правда, сберегают лишь небольшую долю своих доходов, но в силу того, что доходы сравнительно высоки, то и сбережения оказываются немаленькие, по крайней мере, не намного меньше, чем у скряг. Понятно, что и качество жизни при таком подходе оказывается значительно выше. Фрэнсис Бэкон однажды заметил. Деньги как навоз. Если их не разбрасывать, от них будет мало толку. Недавнее исследование лишний раз доказывает правоту великого мыслителя.